Глава 2. Ахмед Хасан, директор Египетского бюро безопасности, находился под прямым контролем охотничьего района. Это ворон. Это было невероятное зрелище. Египет и соседние страны, Ливия и Судан, были в замешательстве, когда появились признаки того, что в пустыне Бахария появятся гигантские врата. Дракон-класс. Монстр дракон-класса мог уничтожить всю страну, После открытия великой эпохи монстров, каждый раз, когда появлялся монстр дракон класса, происходила катастрофа. Сидней, где появился первый монстр дракон класса, все еще был страной смерти. В какой-то момент урон, причиняемый монстрами дракон класса, исчез, это было связано только с одним человеком Ворон Йонг Ян. Единственный охотник, который мог убить монстров дракон класса, его власть не ограничивалась одной страной. Он был мечом, который должен использоваться от имени всего человечества. Будучи внештатным охотником, он работал один, поскольку принимал заявки со всего мира в соответствии с их важностью. Его главными задачами была охота на монстров-дракон-класса и возрождение городов, где монстры возводили свои логовища. Когда египетское правительство попросило помощи при появлении монстра-дракон-класса, он немедленно полетел туда на частном самолете. Затем он убил этого монстра, Это случилось в одно мгновение. В самом деле, он является хранителем человеческой расы, которого послал бог. Ахмед Хасан был преисполнен признательности. С одним взмахом великого меча убийцы богов, твердая оболочка монстра была порезана, как будто это тофу. Огонь сжёг монстра. Тело было измельчено, это было не по силам человеку. Никто не поверит в это. Монстр-дракон-класса убит... Это поразительно. Он поднял глаза к небу. Вертолет, в котором был Йонг Ян, возвращался на базу. Охотники, которые на всякий случай были готовы действовать, и персонал командного центра встретили его. Все аплодировали, когда он спустился с вертолета. Это была дань уважения самому уникальному охотнику на земле. Ахмед Хасан подошел к Яну и протянул руку для рукопожатия. Спасибо! Пустяки! Еще раз хочу выразить благодарность от имени всего Египта! Это была невероятная сила. Это было сказано через переводящее устройство в ушах, но слова были полностью переданы. И... Ахмед Хасан снова взял руку Яна. «Мой сын был возвращенцем. Я всегда хотел встретиться с вами, чтобы поблагодарить вас за этот день». Ворон Йонгян. Ян. Не секрет, что он был легендарным кроктой старейшины. «Я рад. Ваш сын в порядке? Он работает охотником. Отлично». «Я желаю ему удачи. Теперь я должен отправиться в Бенгази». Город Бенгази, в соседней стране Ливии, уже был оккупирован монстрами. Охотники создали загромождение, но оно не продержалось бы долго. В Африке было не очень много игроков-старейшины, поэтому им не хватало охотников, и они нуждались в поддержке. Ахмед Хасан кивнул. «Я понимаю. Пожалуйста, извините меня за то, что занял ваше время, когда вы так заняты». Я свяжусь с вами через вашего агента. Спасибо. Ян снова поднялся на вертолет, чтобы перебраться на взлетно-посадочную полосу, где находился его самолет. Ян закрыл глаза, чувствуя вибрации самолета. Прошло немало времени с тех пор, как он начал путешествовать по миру. В первый день, когда врата открылись, Ян пробудил силу старейшины и сразился с монстром. Сначала он думал, что это было временное явление, но его сила не исчезла. Монстры постоянно возникали. Они были врагом человечества. Согласно серому богу, который смотрел на измерения монстров, это было совершенно другое место, оно отличалось от земли старейшины. Ближайшее на что оно было похоже, это ад. Уродливое измерение, которое вызывало ненависть. Я не мог жить беззаботной жизнью, пока они были нацелены на землю. Хм. Ян вздохнул, и секретарь спросил его. «Ты бы хотел что-нибудь съесть?» «Нет. Я сначала пойду туда и посмотрю». Его секретарь кивнул. Его Яну предоставило корейское правительство. Этот человек также был пользователем старейшины. Его основным направлением было исцеление. Теперь он потянулся, чтобы исцелить усталость Яна. «Вот, рана!» Он вдруг указал на Яна, и из раны текла кровь. «Это ничего. Просто исцели ее. Эй!» Монстр-дракон-класса были слишком слабы для него, но они все равно могли навредить ему. Это был последний удар перед смертью. Если бы он не избежал этого, то его кишки бы валились повсюду. Ян привык получить травмы. Статус Бенгази? Данные прибыли. А, прежде чем сказать об этом... Секретарь колебался, прежде чем продолжить. Вышло видео о набеге в Южной Африке в прошлом месяце. Я перешел на Ювица другие видеосайты. Но оно еще не удалено. Быть хакером — это ответственность. Элеонард отправит жалобу. Это не имеет значения. Но что? Все уже знают. Ян пожал плечами. Меня это не волнует. Когда началась Великая Эпоха Монстров, внимание людей было сосредоточено на одном — на пользователе Крокта. Когда появились первые монстры, за беспомощных сражался Ян. Затем он сражался с маской на лице, Однако великий меч, татуировки и великая сила постепенно вызывали подозрение, что он Крокта. Он попросил правительство хранить тайну, но это не помогло. Люди были убеждены, что он Крокта. Вот, это текущий вид Бенгази. Ужасно. Логово значительно развивается. Если оставить его в покое, то оно станет похоже на Сидней. Я не могу этого допустить. Там первый объект дракон класса. Я называю его Парфенон. «Поддержку? Этого будет недостаточно. Другие страны слышали, что Ян не идёт. Все хотят увидеть битву Крокте? Дайте им взглянуть. Все знают После седнейской катастрофы Ян прекратил драться публично. Он имел дело с худшими монстрами в худших местах. Затем началась история о монстрах дракон-класса и неопознанном охотнике под именем Ворон. Информация о монстрах дракон-класса строго контролировалась для поддержания порядка но ее нельзя было остановить навсегда. Те, кто участвовал, анонимно продавали информацию. В основном люди знали об охотнике, который сражался со злейшими врагами, о которых никто не знал. Они были убеждены, что человек с великим мечом – это Крокта. Подозрения были в основном верны, теперь все знали, но молчали. Ян пожал плечами. Еще что что-нибудь?» «А, Рамель связался со мной. У него есть новости. Это срочно». Хансун? Ромель Чайхансон. Он был одним из немногих людей, которые действительно знали личность Ворона. Друг Яна. В старейшине, после битвы с Империей, Ромель сказал, что хочет стать другом Крокта. Конечно, это предложение было отклонено. Тие ответил. «Если ты хочешь дружить с Кроктой, ты должен показать это своим поведением». «Поведением». «Люди оцениваются по их действиям». «Ты никогда не сможешь стать Крокте близким другом только благодаря бессмысленным словам». «Если ты действительно изменил свое мнение, то тебе нужно это доказать!» Ян думал, что эти отношения были прерваны. Но Ромиль был настойчив. После событий старейшины Роммель быстро прославился, когда появились монстры. Благодаря классу маэстро войны он возглавил свою команду и разгромил монстров на корейском полуострове. Благодаря его преданности он получил прозвище «Капитан Корея». Он каким-то образом знал, кто такой Юнг Ян, несмотря на маску, И они отражали удары монстров вместе. Сейчас я достаточно квалифицирован Крокта. В конце концов, Ян был вынужден согласиться, таким образом, охотник Йонг Ян и Чей Хан Сун стали друзьями. А не Крокта и Роммелем, которые были враждебно настроены друг к другу. Я свяжусь с ним после возвращения в Бенгази. Он сказал, что это срочно. Он всегда такой. Вероятно, он поругался со своей девушкой и просит совета. Чей Хан Сун был удивительно плохим другом. Он говорил что-то срочно и звонил ему, только чтобы познакомить Яна с какими-то женщинами. Или после ссоры со своей девушкой он пьяно плакался и жаловался. Обычно люди видели только героический облик Роммеля, поэтому они никогда бы не подумали, что он такой. Правда? Да. Секретарь вроде тоже не поверил. Я понимаю. Кстати, мы скоро приземляемся. Самолет начал плыть по взлётно посадочной полосе в Ливийской пустыне. Вот что он должен был сделать сейчас. «Вернуть город Бенгази, который отняли монстры?» «Он занят, и я не могу сейчас с ним связаться». «Понятно». Роммель Чуйхан Сун стал охранником четырех человек. Он все еще смотрел на них с подозрением, но Ромель ничего не делал. Затем у них появятся личности. Они были теми, кто победил Василиска, когда тот пришел. Роммель не имел возможности задержать их, к тому же они были друзьями Юнг Яна, Не было ни одной страны на Земле, которая была бы в безопасности без Юнг-Яна. Эта вещь, названная автомобилем, действительно интересно. Что это? У нее есть разум? Она может испытывать эмоции? Люди пялятся. Больтар! Тиё, Нор, Дориден и Ташаквиль напоминали людей. Кроме того, у Ташаквили был капюшон, который закрывал его лицо. Обычно Роммель водил спортивный автомобиль, но из-за них он арендовал фургон и направился к своему дому. «Просто закрой окно, и я объясню». Люди смотрят. «Как закрыть окно? Как ты это сделал?» «Нажми эту кнопку». «Она открывает окно еще больше?» «В другом месте. Это сложно». Они вызвали волнение, чё и Хансун посмотрел на них в зеркало заднего вида. «Это замечательно, Ташаквель. ха «Ха-ха! Я должен выйти, потому что он злится». Когда Тиё не смог закрыть окно, Ташаквель двинулся, его магия заморозила окно, Вместо того, чтобы поднять окно, появился блок льда. Фургон поехал по дороге. Это странное измерение. Тут идет сильное развитие по сравнению с нашим миром. Внезапно заговорила Нор. Несмотря на то, что он был откуда-то из другого места, было легко увидеть, что это очень развитая цивилизация. Стальной фургон, в котором они ехали, быстро двигался по дороге, от этого пейзаж быстро менялся. Там были здания, которые взмывали в небо, и огни города были великолепны. Ха? Ташаквиль внезапно повернул голову, остальные последовали его примеру. Там странная аура. А. Чей Хансон кивнул Полиция патрулировала дорогу. Неподалеку открылись врата. Он не слышал об этом, поэтому это должны быть врата с высоким уровнем потребления или врата низкого риска. Врата открываются. Врата? Они выразили интерес, когда Чай Хансун рассказал им про врата измерений. Можем ли мы увидеть его? Вы имеете в виду набег? Да, мне любопытно узнать о монстрах другого измерения. Чи Хансун подумал об этом и кивнул. Он не знал, как они пришли, но они больше не могли вернуться. Таким образом, им придется некоторое время оставаться в этом измерении. Все четверо были бывшими компаньонами Крокты, поэтому у них была огромная сила. Было бы лучше, если бы они помогли с монстрами. Я понимаю, тогда пойдем. Роммель был известным охотником, поэтому нетрудно было попасть в зону операции. Путь открылся, как только он показал свое регистрационное удостоверение охотника.